тридцать один мы подъехали к участку за одиннадцать минут до полночи через одиннадцать минут наступал час X и часы тикали все громче и громче парковка была заставлена машинами не было ни одного свободного места выстроившиеся в ряд полицейские авто блестели в свете натриевых ламп они по большей части принадлежали шерифскому управлению Набыло и несколько желтых из полицейского управления Игулкрика. Вдобавок на парковке было около двадцати гражданских машин. Три из них стояли особняком. Ни одной из них не смог бы позволить себе честный полицейский. А если же он занимался чем-то противозаконным, радость его была бы недолгой. Золотое правило: не амфишируй богатство, если не хочешь загреметь в тюрьму. Среди этих трех автомобилей был Бентли премиум класса, ярко-красный Кадиллак Купе Дэвиль 1950-х годов и Порше 911. За Кадиллаком явно ухаживали с большой любовью. Кузов был как новый. Из-за недостаточного освещения трудно было утверждать наверняка, но мне показалось, что он был в том же идеальном состоянии, в каком сошел с конвейера. Я был готов поклясться, что и Бентли, и Порше были совершенно новые. Их вид явственно напоминал мне шоурумы автодилеров. Пресса тоже была тут как тут. Секрет может остаться секретом, только если о нем знают не более трех человек, да и то, если двое из них мертвы. Но、ну, а Сэмми Геллоуэй знала гораздо больше людей. Доказательством тому служила сержант Гомес в шриф партии. пока я увидел только один ТВ-фургон. Он был припаркован на Мейн-стрит, как можно ближе к участку. Камера была направлена на нас, когда мы проезжали мимо, но вряд ли они засняли то, что могло бы пойти в эфир. По буквам, составляющим название канала, я не смог понять, откуда они вещают, но, скорее всего, из Шрифпорта. Система такая. Сначала историю освещают местные каналы. Если она оказывается достаточно громкой, её подхватывает общенациональная пресса. Далее — только международный уровень, но до него доходит очень мало новостей. Судьба истории Сэма зависит от дальнейших действий убийцы. Если следующей жертвой станет ещё один юрист, вряд ли новость уйдёт дальше Шрифпорта. Я оставил машину как можно ближе к участку и вышел. Тейлор тоже вышел, захлопнул дверь и пошёл к зданию. «Подожди секунду!» — прокричал я ему. Он развернулся на 180 градусов и вернулся. Вражеская территория, сказал я, кивком указав на участок. Нам нужен план. Я слушаю. Я смотрел за плечо Тейлора и проигрывал в голове возможные комбинации. Когда я был студентом и мне нужны были деньги, я на спор играл с приятелями в шашки. Однажды я предложил сеанс одновременной игры сразу с десятирыми. Мне нужно было воевать на десяти территориях, вести десять воин. Договор был такой: если хотя бы один из друзей меня обыграет, я оплачу двадцать баксов каждому сопернику. Если же все проиграют мне, каждый платит по десять долларов. Тот день удался. Любой день, к вечеру которого ты становишься богаче, может считаться удачным. На доске в номере у нас записано девятнадцать имен. Сегодня в городе только одно представление. Здесь будут все. Тейлор Раб думал услышанное и ожидал, что я скажу что-то еще. Я дал ему достаточно времени на осмысление. Когда до него наконец дошло, его глаза расширились от удивления. Убийца не может быть в двух местах одновременно. Если только он не научился уходить в другие измерения. Пришло время поиграть в шпионов. Ты должен будешь сфотографировать на мобильный всех белых мужчин от тридцати до сорока, пришедших сегодня посмотреть шоу. Тейлор усмехнулся. И мы сравним фотографии со списком, кого не будет на фото тот убийца. Это так просто и так гениально. Он прокололся, и вся прелесть в том, что он сам об этом еще не знает. Все раны или поздно прокалываются. Только никто не должен понять, чем ты занят. Как ты думаешь, справишься? Не вопрос. Все однозначно будут сконцентрированы на цифрах. Я буду двухметровой невидимкой. Гарантирую. Двери участка распахнулись, и из них выплыла Барбара Гэллоуэй. Её сопровождал пожилой мужчина немного за шестьдесят. Была почти полночь, но он был одет в костюм с иголочки, с идеально повязанным вензорским узлом галстуком, в блестящих ботинках, с блестящими золотыми часами и блестящими золотыми запонками, в которых что-то сверкало. И я сильно подозревал, что это были бриллианты, а не цирконии. Этот господин явно был адвокатом, но не изыгал крика. По сравнению с ним сам Галлоуэй был нищебродом. А ведь он был одним из самых богатых людей Иглкрика. Скорее всего, адвокат был из Шри-Порта или Монро, а возможно даже из более отдаленного города. До Далласа по I двадцать было всего триста двадцать километров, что для такого Бентли вообще не расстояние. Выехал на шоссе, включил круиз-контроль, зарядил Баха в стереосистему и не заметил, как приехал. Барбара увидела меня и остановилась как вкопанная. Сейчас она выглядела старше, чем при нашей первой встрече. Прошло всего шесть часов, но как будто прошло шесть лет. Она была как выжатый лимон. Но даже в таком состоянии она выглядела хорошо. Что-то было царственное у неё во взгляде. Её мужа только что убили, её жизнь необратимо изменилась. Но она держала себя в руках, и я был убежден, что она сможет пережить то, что произошло. Добрый вечер, мистер Уинтер. Сейчас я даже не возражал, что ко мне обратились, мистер. Из ее уст это звучало гармонично. Миссис Голлоуэй, ответил я, чуть заметно кивнув. Они считают, что я причастен к убийству собственного мужа. Барбара, резко вмешался адвокат. Ты не обязана разговаривать с этими людьми. Всё нормально, Аллан. Как твой адвокат, я настоятельно рекомендую не говорить больше ни слова. Я с первого раза услышала тебя, Аллан. Улыбнулась ему Барбара и повернулась ко мне. У моего мужа была интрижка. В полиции считают, что из ревности я наняла киллера. Это процедурные вопросы. Им нужно всё проверить. Я даже не знаю, где искать киллера. Они в желтых страницах объявления размещают или в интернете. Дорогой адвокат по имени Аллан стоял чуть позади Барбары, и она не видела, как сильно расширились у него глаза. Ее вопросы напрямую не указывали на преднамеренность, но при желании ее слова можно было истолковать так, чтобы они подошли под это определение. Как я и сказал, это формальность. Потенциально у вас был мотив, поэтому они обязаны его проверить. Вот и все. Знаете, это у него не первая интрижка была. Знаю. Она посмотрела на меня с нейтральным выражением лица, с которого невозможно было считать какую-либо эмоцию. Вы считаете, что я причастна к убийству мужа? Аллан громко и резко вдохнул. Думаю, нам сейчас лучше уйти. Заткнись, Аллан. Я покачал головой. Вы не причастны к убийству вашего мужа. Капитан Шеперд так не думает. Она не сводила с меня своих печальных и усталых глаз. А почему вы так уверены? Потому что это вам не нужно. Джуди Дюфренд для вас опасности не представляла. Их связь продлилась бы еще месяц, два, три и сошла бы на нет. Следующую пару месяцев Сэм проявлял бы особую внимательность к вам из чувства вины. Был бы идеальным мужем, другими словами. Он дарил бы ювелирные украшения, свозил бы вас на дорогой курорт. Обращался бы с вами как с королевой, а вы бы благосклонно принимали все его знаки внимания. А потом бы у него снова засвербило. Он познакомился бы с кем-нибудь еще и все закрутилось бы по новой. Возможно, в какой-то момент у него могла появиться женщина, которая стала бы претендовать на его деньги. Вот тогда да, я серьезно рассматривал бы вас как подозреваемого. А пока сам играл по вашим правилам, вас это устраивало? Проблемы возникли бы только, если бы он нарушил эти правила. Резюме. Джуди Дюфрен хорошая девушка, но не из тех, кто мог бы стать заметным игроком. Спасибо вам еще раз, мистер Уинтер, за вашу честность. Барбара ушла в направлении Бентли. Аллан хвостом шел за ней. Адвокат много говорил, но Барбара не слушала. Она смотрела прямо перед собой. и в свете натриевых ламп лицо её становилось жёлто-оранжевым. Когда она была в трёх метрах от машины, водитель встал и открыл задние двери. Барбара села с одной стороны, Алан — с другой. Водитель снова прошёл вокруг машины и закрыл двери. Всё было проделано очень быстро. Водитель, хоть и получал вдвое больше за сверхурочную работу, явно хотел поскорее оказаться дома. На выезде с парковки Бентли приостановился, включил поворотник и исчез в ночи. Первая остановка Макартурхайтс. Вторая остановка место, где будет ночевать сегодня дорогой адвокат Аллан. А Шепперт время не терял, сказал Тейлор. Маленький город, мелкий мотив, он по-другому не умеет. Мы вошли внутрь.